Глава 24. Денис нагнал Артёма за воротами школы. "Я с тобой", просто сказал он и зашагал рядом. Артём молчал. Свершилось то, чего он так хотел. Он снова не одинок, а не вместе с Денисом. Но вместе ли? Денис ничего не знает о его тёмных похождениях. Для него он прежний тёмка а не человек, заказавший убийство. А если обо всем рассказать? Артему мучительно хотелось сбросить камень с души. Надо было сделать это еще вчера, когда он решился позвонить Денису. Может быть, тогда все было бы иначе. Слова признания готовы были вырваться наружу, но Артем вспомнил, как обещал рыцарю Денису, что победит великого проводника. Он нарушил обещание. Он обманул всех. Предатель, лгун и потенциальный убийца. Слишком поздно, чтобы что-либо менять. Поздно, тихо произнёс он. Ничего не поздно. Конечно, мне надо было подойти к тебе раньше. Я дурак, что всё так получилось. Это всё из-за меня. Я не буду встречаться с Викой. Никогда. Мы ведь с тобой друзья. Я же вижу, что тебе плохо. Я не оставлю тебя. Артём подумал, что уже слышал нечто подобное. Точно так же Денис предлагал ему свою помощь, а он обманул рыцаря. Нет. Это моя битва. Грустно усмехнулся Артём своему воспоминанию. Какая ещё битва? не понял Денис. Неважно. Та, которую я проиграл. Хватит тебе говорить загадками. Честно, давай обо всём забудем. Прости меня. Мне простить тебя? Ты ни в чём не виноват. Если бы ты всё знал, ты бы сам не стал даже разговаривать со мной. Говорю тебе, всё кончено. Поздно, выкрикнул Артём. Денис не на шутку забеспокоился. Да что с тобой? Во что ты влип? Расскажи мне, и мы придумаем, что делать. Наверняка должен быть какой-то выход. Боль пульсировала у Артёма в висках. Ему хотелось, чтобы Денис оставил его в покое. Он уже решил для себя, что должен продолжать быть одиночкой. На нём стояло клеймо беды, и он не хотел никого втягивать в цепь своих катастроф. "Я и правда влип, но тебе лучше не знать об этом для твоего же спокойствия", сказал Артём. У Дениса в голове мелькнула страшная догадка, и его будто обдало холодным душем. Неужели Артём связался с наркотиками? Это было самое ужасное, что можно предположить. Но как такое могло случиться? Для Дениса наркоманы были людьми из другого мира. Он не мог себе представить, чтобы кто-то из его знакомых связался с наркотой, тем более Артём. Но все признаки были на лицо. От Дениса не ускользнул горящий, лихорадочный взгляд друга. "Ничего не поздно", с жаром заявил он. Сейчас есть разные программы избавления от зависимости. Я сам по телику видел. Артём не сразу понял, о чём идёт речь. Он не доумённо уставился на друга, а когда до него наконец дошло, что имел в виду Денис, его вдруг обуял беспричинный смех. Дожил. Лучший друг считает, что он балуется косячком. Это и отрава для тупых. Артём засмеялся. Сначала тихо, А потом всё громче и громче. Задыхаясь от морозного воздуха и не в силах прервать истерического хохота, Денисов вспомнилось, как Вика как-то вскользь упоминала, что иногда Артём ведёт себя как сумасшедший. Денис испугался. Он схватил Артёма за плечи и стал трясти. Прекрати! Да остановись же! Наконец, Артём перестал смеяться и с трудом проговорил: "Это не то, о чём ты подумал". От моей зависимости нет лекарства. Мы больше не можем оставаться друзьями. Лучше держись от меня подальше. Я сам буду решать, что мне лучше, упрямо заявил Денис. Дамба секретности, которую Артём Воздвиков вокруг своей страшной тайны внезапно дала трещину, и слова сами сорвались с языка. Вот так. Ты станешь дружить даже с убийцей. С вызовом и горечью спросил Артём. Это что, шутка? о торопел Денис. Артём не ответил. Он ускорил шаг и пошёл прочь. Денис догнал его и схватил за рукав. Стой. Я с тобой, что бы ни случилось. Ты что, правда кого-то убил? У Артёма вдруг отлегло от души. Всё-таки он не одинок. Перед ним забрезжила надежда, что ещё не всё потеряно. Пока нет. «Но я заказал Вики на убийство. Я не хотел. Так получилось», — тихо произнес он, пытливо вглядываясь в глаза друга. Он ожидал, что его признание ошеломит Дениса, но тот вздохнул с облегчением. «Фух, напугал. Я думал, ты серьезно». «Я не шучу, поэтому Вика чуть не упала с четвертого этажа», — подтвердил Артем. «Понятно». Значит, это ты заказал, чтобы суперкиллер пирожок выкинул её шапку в окно. А я-то думал, не удержавшись, улыбнулся Денис. Его реакция задела Артёма. Он надеялся, что хотя бы Денис поверит ему, но великий проводник оказался мудрее, чем он предполагал. Артём в самом деле был одинок. На свете не осталось никого, кому бы он рассказал правду и кто не посчитал бы его сумасшедшим. Вы все считаете меня психом, с горечью усмехнулся он. Пусть будет так, но запомни, рано или поздно меня не окажется рядом, и с Викой произойдёт несчастный случай. В этом никто не станет винить меня. Только ты будешь знать правду. Голос Артёма звучал устало, как будто у него уже не было сил убеждать людей в очевидном. Евгений ему от чего-то поверил. Так это правда? едва слышно спросил он. Мы пришли. Дальше я найду дорогу сам, вместо ответа бросил Артём и свернул в свой подъезд. Нет. Ты мне должен всё рассказать с самого начала. Вместе мы найдём выход, настойчиво сказал Денис и двинулся следом. У Артёма был жар. Голова раскалывалась, хотелось остаться одному, но тут ему на ум пришла идея. Ему в самом деле нужна помощь, особенно теперь, когда он болен. Тебе нравится Вика? неожиданно спросил он у Дениса. Вопрос не предвещал ничего хорошего. Я ведь обещал, что даже не посмотрю в её сторону, угрюмо ответил Денис. Наоборот. Если ты хочешь мне помочь, ты должен с ней встречаться, возразил Артём. Денис недоумённо смотрел на друга. Ты ей тоже нравишься, я знаю, продолжал Артём. В общем, если вы станете встречаться, Мне это безразлично. Вернее, я хочу, чтобы ты бывал с ней, когда меня нет рядом. Ей грозит беда, а она даже не догадывается об этом. Помоги мне её защитить. От кого? Я тебе всё расскажу, и ты поймёшь, сказал Артём, входя в лифт, и вдруг спросил: Ты не знаешь, что пьют от температуры?